Двадцать августа. За полночь. После этого я и решил с ними, со всеми объясниться. Закончил свой рассказ Монти. До моего двадцатипятилетия оставались считанные дни. Я разослал им всем приглашения. Арендовал на ночь этот клуб. Почему-то я был уверен, что все они придут. И Марию Казимировну пригласил. Как свидетеля. Рябову и сажену, почему послали приглашение, поинтересовался Алексей. И почему вдруг дорогой папа? Я нанес еще один визит к Марии Казимировне и узнал подробности. Сказал, что побывал в той деревне, где меня рожали, поговорил с соседкой. Какой смысл ей был что-нибудь скрывать? Я имею в виду Марию Новинскую. Она повторила, что до сих пор не знает всей правды. Не знает, кто моя мать. Знает только, что тот молодой человек, с которым у Ады случился роман в 18 лет, погиб в автокатастрофе. И что он родной брат Люси. То есть Людмилы Федоровны Рябовой. Если даже я сын Новинской, мы с Асей все равно родственники. Я боюсь за ребенка. Мария Казимировна и рассказала мне о сажене и о Рябове. О том, что у Нечаевой всю жизнь длится роман с одним единственным мужчиной. А что касается Людмилы Федоровны, я думаю, тут и так все понятно. Отсюда, дорогой папа. А Лопухина, вы звали на день рождения? Нет, он сам пришел, надрался и пришел. Я думаю, хотел воспользоваться моментом, чтобы чрезвычайно усложнить мне жизнь. К тому времени я уже знал, кто отец Аси, и не сомневался, что он меня по стенке размажет. «У меня только одна надежда на спасение», — Монти усмехнулся. «Если я его сын, быть может, он будет ко мне снисходителен?» «Вы, Лаптев, вообще соображаете, что наделали?» — возмущенно спросил следователь. «Я наделал, а та женщина, которая от меня отказалась». «Она разве не при чем?» «Ладно», — прервал их Алексей. «Я думаю, настало время. Пойдемте в зал». Их уже ждали понятые. Сидящие вместе гости Монти слегка недоумевали и переглядывались. Что сейчас будет? Перед тем, как начать процедуру, Алексей отозвал в сторону Стаса Лапухина. «На два слова». «Что, собственно, вам надо?» Надменно спросил молодой человек. «Скажите, почему вы сюда пришли?» «У меня были причины», — уклончиво сказал Лопухин-младший. «А именно?» «Мы с этим типом не поделили девушку. С Монти!» — он скрипнул зубами. «Кого вы имеете в виду, Асю или Надю?» «Разумеется, Надю!» «Я до сих пор ревную». Меж тем этот тип может оказаться вашим братом. — Мне-то что? — скривился Лапухин. Похоже, вы не рады, что у вас появился родственник. — Да что вы ко мне пристали? — Рад, не рад, я его ненавижу, если хотите. — Все, висело на волоске. А чем он лучше? — Да ничем. Я рад, что Надя поняла, кто он такой. Я хотел кое-что выяснить. Где-то в середине мая Надя сказала вам, что хочет расстаться, так? «Ну, сказала, что встретила. Впрочем, неважно, я ее уже простил. И вы сгоряча сняли со стен своей мастерской все ее портреты, так? Да. Сначала я хотел их сжечь. Два раза порвал. Потом опомнился, остальные холсты просто развернул изображением к стене. И позвонили Асе, так? «Откуда вы знаете?» — уставился на Алексея Лопухин. Вы повесили на стену ее портрет. Ну, повесил, чтобы привыкнуть. Отец всегда хотел, чтобы я на ней женился. Его это устраивало, меня нет. Почему? Я хочу стать художником. Настоящим художником. Вот Надя, та в меня верит, а Ася. У нее чуть что, папа нам поможет. Ты можешь работать у него на фирме. Спроси у папы. Петр Николаевич у них в семье царь и бог. — Да знаю я, Рябова! — с раздражением сказал Стас. — Он считает, что я занимаюсь ерундой, а для меня это смысл жизни, поймите. Но ты уже был близок к тому, чтобы сделать предложение Асе. Я просто ей поплакался, позвонил и... Она пришла, она добрая. А кому? Мы дружим с детства, она хорошая девушка, только... Лопухин не договорил, махнул рукой. Ни рыба, ни мясо. А что касается портрета? Ведь и правда хороша. С надеждой спросил Стас. А как у вас сейчас? С Надей нормально. То есть хорошо, она очень энергичная, живая, а главное пробивная. Говорит, что сделает из меня человека. Она английский знает, собирается меня продвигать, устраивать мои выставки. «Продавать картины. Говорит, что ее внешность, общительность плюс мой талант — это сила. Я скоро окончу училище, получу диплом. Я ведь уходил в академичку, и если бы не Надя, вряд ли восстановился бы. У меня силы воли не хватает. Когда все против меня, я не выдерживаю, а Надя, ведь ей только двадцать. Она такая целеустремленная. Она говорит, что у нас непременно получится». «С воодушевлением», — сказал Стас. — Дай бог, — вздохнул Алексей, — но портрет сыграл свою роковую роль. — Что вы имеете в виду? — невольно вздрогнул Лопухин. — Так, дело идет к развязке, прошу в зрительный зал. Алексей кинул внимательный взгляд на понятых. Мужчина средних лет в белоснежном халате, судя по всему, повар и посудомойка. Кроме гостей, Монти в клубе присутствовали и рабочие по кухне, бармен и охрана. Словом, обслуживающий персонал. Но Леонидов уже был уверен, здесь дело семейное. Лопухина убил кто-то из своих. Взять, к примеру, Стаса. Его последнее объяснение с отцом привело к тому, что Вячеслав Валентинович вынужден был обратиться к стоматологу. «Если верить рассказу Монти...» Допустим, Лопухин-старший вновь попытался очернить Надю, и на этот раз обидчивый сын ударил его уже не кулаком, а бронзовой статуэткой, подвернувшейся под руку. Могло такое случиться? Могло. «Но приступим!» — прервал его размышление следователь. Да, Алексей встряхнулся и обратился к гостям. «Прошу всех внимания!» «Наина Львовна, будьте любезны, дайте мне вашу сумочку!» — Сумочку? — Нечаева вздрогнула. — Господи, зачем? — Будьте любезны. — Я не... Я отказываюсь, — решительно заявила Нечаева и прижала сумочку к груди. — Чтобы показать, ни за что не расстанусь. — Ну что нам, силу применить? — спросил следователь. И посмотрел на стоящих в дверях сотрудников милиции. — я в чем дело? — спросил Сажин. — Почему ты не хочешь отдать им сумочку? «Не бойся, они тебе ничего не сделают». «Наина Львовна», Алексей строго посмотрел на Нечаеву, и та сдалась. «Пожалуйста». Леонидов взял сумочку, которую протянула ему Наина Львовна. Элегантную сумочку из натуральной кожи цвета пьяная вишня. «Понятые, прошу смотреть внимательно», Алексей щелкнул замочком. Мужчина в белом халате и женщина средних лет подались вперед. «Копаться в чужих вещах неприлично», — сквозь зубы сказала Нечаева. «Но я вижу, что вам не привыкать. А я и не собираюсь копать глубоко. То, что я ищу, лежит на поверхности». Алексей аккуратно двумя пальчиками вынул из сумочки белоснежный носовой платок с меткой «НН». Понятые вытянули шеи. Ася перестала плакать и вцепилась в мать. Ада Станиславовна и ее тетка взяли из-за руки, словно ища друг у друга поддержки. Сажина торопел, а Петр Николаевич Рябов невольно вздрогнул. Следователь тоже уставился на платок и присвистнул. На белой ткани виднелись бурые пятна. «Наина Львовна, это ваш платок?» — спросил Алексей. Та замялась, потом посмотрела на метку и кивнула. «Да, мой». — Судя по всему, кровь, — сказал Алексей, имея в виду бурые пятна, и Нечаевой. Откуда? — Я поранила палец. — Наина Львовна, вы же понимаете, что узнать, кому принадлежит кровь на платке, — это только вопрос времени, — мягко сказал Алексей. — Мы же не дети. А кровь на платке, я в этом уверен, принадлежит потерпевшему. Факт изъятия платка из сумочки госпожи Нечаевой будет зафиксирован в протоколе. «Так, Александр Юрьевич?» «Именно», — кивнул следователь. Дмитрий Сергеевич Сажин явно боролся с собой. Его охватывали противоречивые чувства. Наконец он сказал. «Ная, неужели ты...» «Я его не убивала», — торопливо сказала Нечаева. «Откуда на платке кровь Лапухина? спросил Алексей. «Вы протерли им орудие убийства, так?» львом на охранник, видел, как вы шли к туалетам. Какой смысл скрывать?» «Но я его не убивала», — повторила Нечаева. «То есть, когда вы увидели Лопухина, он был уже мертв?» «Да». «Тогда почему вы это сделали?» «Почему вы покрываете убийцу?» «Ведь вы знаете, кто убийца». Нечаева молчала. Алексей нажал. «Быть может, этот человек вас шантажирует?» Алексей заметил, как при этих словах вздрогнула Ада Станиславовна. Он тоже боролся с собой. Надо дожать. Если Нечаева не убийца, она кого-то покрывает. Кого? Сажина. Монти. Одной из своих подруг. Стаса. Это как раз маловероятно, но все остальные... Поступок Нечаевой объяснить можно, если убийца — человек который ей не безразличен. Монти во все глаза смотрел на платок. На его лице было написано удивление. — Найна Львовна, я вынужден буду задержать вас до выяснения обстоятельств, — сказал следователь. — Эту ночь вы проведете за решеткой. — Что вы себе позволяете? — возмутился Сажен. Я думаю, этому пора положить конец. Алексей удивился. Это был голос Людмилы Федоровны. Она посмотрела на Нечаеву, на Аду и сказала. «Извините, но я должна сделать это ради своей дочери. Какой смысл теперь скрывать? Матвей хочет узнать, кто его мать. Я думаю, что тогда всем сразу станет ясно, кто убил Славу». «Наконец-то!» — торжествующе воскликнул Монти.